Глава семнадцатая — А мы думали, Святослава спасать нужно. На кухне раздаются голоса детей, и меня будто холодной водой окатывает. Отталкиваю от себя Свято и сама отскакиваю от него. — Да что же это? — стонет свет прижимая сломанную руку к себе. — Нечего своей части тела распускать. Шиплю ему и разворачиваюсь к детям. Рита с Ромой смотрят на нас, довольные, а у Ромочка еще и телефон наведен в нашу сторону. — Ромочка! Смотрю на своего маленького племянника, в голове куча мыслей, которые в панике мечутся по кругу и кричат, что мы попали. «А ты что делаешь?» «На камеру вас снимал», — довольно говорит Рома. «Баболе покажешь, чтобы она не переживала». «И поверила, что Дед Мороз всегда исполняет все желания», — уверенно заявляет Рита. «Не надо, бабушки!» — взвизгиваю я и бросаюсь и к детям. Дети с визгом разбегаются в разные стороны, наполняя дом хохотом, а мне плакать хочется. «Если моя любимая мама сейчас увидит видео, то поймет, что выиграла, и все. Спокойная жизнь у меня закончится. Мама слишком любит нас. Очень сильно. И этой любви настолько много, что в ней можно задохнуться». «Дети!» — кричу вслед убегающим проказникам. «Верните телефон!» А за спиной из кухни доносится хохот свято. «Вот же нахал! Это все он виноват! Зачем вообще полез целоваться?» Добегаю до комнаты Ромы и понимаю, что они заперлись изнутри. «Рома, хороший мой!» — стучу в дверь, слушая смешки детей. «Не нужно никому ничего отправлять! И вообще, вы зачем на кухню пришли?» — спрашиваю всякую чушь, лишь бы отвлечь детей. «Чтобы Святослава спасать!» — довольно отвечает трита «От кого?» — не совсем понимаю, о чем они. «Он сказал, что если будет кричать, то нужно его спасать!» — весело добавляет Рома. «Так я же не кричал!» Голос Света раздается слишком близко, пугая меня. «Сколько можно?» Злюсь на него. «Зачем подкрадываться?» «А мама говорит, что если в доме тихо, то это всегда намного страшнее», отвечает Рита. «Готово!» Ромкин голос звучит довольно, и дверь открывается. «Какая у вас умная мама!» улыбается Свет. «А мне бы сейчас... Ой, как пригодился бы молоточек для отбивных!» «А что готово, дети?» Ищу глазами телефон в руках Ромы и Риты, но его нет. И тут у меня пиликает мобильный новым входящим. Не бывает же так, что мне резко начало вести, если Новый год начался через одно всем известное место. Открывая его, семейный чат, новое сообщение. И в этом сообщении видео от Ромки. Прикрываю глаза, понимая, что это начало катастрофы, потому что внизу под видео уже горят две синенькие галочки. Это кто? Наша Сонька? Первое сообщение прилетело от сестры. А кто это с ней? А вот и зять подключился. И это наша кухня. А маму обманула? Да еще целых три восклицательных знака, будто я бомбу взорвала. — Рома, сынок, кто этот дядя? Сашка не унимается. — Рома, верни мне мобильный. Прошу племянника, который с самым смиренным видом передает его мне. — Соня, а почему ты бредная? — Тебе плохо? — спрашивает Свет, но вот у его голосе ни малейшего волнения нет. — Тебе тоже сейчас плохо будет. — Усмехаюсь я ему. — Если все, что у тебя в папочке, правда, то жить тебе недолго спокойной жизнью. Можно начинать отчет. — А мы будем ужинать? — спрашивает Рита бодро. — Голодом морить вас буду, злюсь я. Ну что за день? И снова во всем виноват Свят. Как только он появляется на горизонте, я сразу становлюсь слишком эмоциональной, нервной и злой. — Будем, дети? — отвечает уверенно свет Война войной, а обед должен быть по расписанию. И вдруг на весь дом начинает звонить мобильный Свята. — Иди, Святик. Дразню Света, вспоминая, как его называла Тамила Георгиевна. «Отдувайся теперь ты!» Святослав уходит, а я иду на кухню. Самое страшное, что может произойти, это явление всех родственников сразу. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет. За спиной слышу тихие шаги детей и совершенно не понимаю, за что мне такие каникулы. Меня можно назвать занудой, странной, нелюдимой. Может, все так и есть. Но это же не просто так. Я перестала заводить отношения с парнями, когда поняла, что от них нет никакого толку. Либо я не умею разбираться в мужчинах, либо я слишком часто повторяла себе, что не хочу быть похожа на маму, которая все время посвятила дому, семье и всех задавила своей любовью, что сама просто разучилась влюбляться. Мои последние отношения закончились тем, что меня обвинили в бессердечности и безэмоциональности. Мужчина, которому за 30, который работает в крупной компании, сказал, что ему мало эмоций. И вообще я пресная. Свет, конечно, интересный экземпляр, даже очень. Но что станет, когда я ему надоем? А когда он мне? Или он тоже решит, что я пресная и не Ой, мамочки, мысли у меня совсем не женские. — Сонь, ну не злись на Святослава! — просит Рита, усаживаясь на высокий стул на кухне. — Да и ты ему нравишься! — Рита, что за слова? — бросая взгляд на маленькую негодницу. — И кто тебе сказал, что я ему нравлюсь? — Она улыбается тебе так красиво! Мечтательно вздыхает она. Как принц из сказки. А еще Святослав понравился бабушке. Спокойно добавляет Рома, садясь рядом с сестрой. И она нам пообещал новые планшеты, если мы вас помирим. Что бабушка сделала? Из рук выпадает молоток и летит прямиком мне на ногу.